Мы безумно боялись худшего, и теперь мы начинаем думать, что в общем, в конечном итоге, судьба была к нам скорее благосклонна. «Я был бы очень рад с ними познакомиться», — проговорил я, поравнявшись с Эльстером. «Так что же вы уходите за три девять земель?» Эльстер задал мне этот вопрос не потому, чтобы это была его мысль, ведь если бы он в самом деле желал исполнить мое желание, то ему ничего бы не стоило меня позвать. Но, может быть, потому, что он слышал такие фразы, которыми отделываются в чем-либо улеченные пушляки, и еще потому, что даже великие люди кое в чем похожи на пошляков и черпают обычные извинения из того же репертуара. Ведь и хлеб насущный они покупают в той же булочной. Не лишено вероятия также, что подобного рода слова, которые надо до известной степени понимать наоборот, поскольку буквально их значение не соответствует истине, является неизбежным следствием негативным изображением рефлекса. Они спешили. Я подумал, что они-то и не дали позвать малосимпатичного им человека, иначе Эльстир непременно позвал бы меня. «Ведь я же так подробно о них расспрашивал, и он не мог не заметить, как я ими интересуюсь». «Я рассказывала вам о Каркетюи», — сказал он, когда я проводил его до дому. «Я сделал эскизик, на нем гораздо лучше видна береговая линия. Картина не дурна, но в другом роде. Если позволите, я на память о нашей дружбе подарю вам эскиз», — прибавил он. Отказывая в том, чего нам хочется, люди обычно предлагают взамен другое. Я бы мечтал, если только он у вас есть, о снимке с маленького портрета мисс Сакрипант. Да, а что значит это имя? Это имя той, кого она играла в одной глупой оперетке. Но вы как будто убеждены, что я с ней знаком, ничего подобного. Эльстер замолчал. «А это не портрет госпожи Сван до замужества?» — спросил я, внезапно и нечаянно напав на истину, что, вообще говоря, случается нечасто, но может задним числом послужить основанием для теории предчувствий, при условии, если вы забудете все опровергающие ее ошибки. Эльстир ничего мне не ответил. Конечно, это был портрет Адетте де Кресси. Она не взяла его себе по многим причинам, из которых иные более чем понятны. Были и другие причины. Портрет относился к той поре, когда Адетте, еще не научившись держать в повиновении внешний свой облик, не сделала из своего лица и фигуры произведение искусства, в котором самое для нее характерное — манера держаться, говорить, складывать губы в улыбку, складывать руки — останавливать на чём-нибудь взгляд, погружаться в свои мысли. Наперекор возрасту, парикмахерам, портным, наперекор самой должно было сохраниться. Только извращённость такого пресыщенного любовника, каким был Сван, могла предпочесть многочисленным фотографиям адетты, не меняющейся, какой стала его прелестная жена, стоявшую у него в комнате маленькую фотографию. на которой снялась в соломенной шляпе украшенной анютиными глазками худенькая молодая женщина довольно некрасивая с пышной прической сосунувшимся лицом впрочем если бы портрет не был сделан как фотография которую так любил сван раньше чем черты одеты образовали иную разновидность величавую и пленительную. Но позднейшую все равно восприятие Эльстира ничего бы от этой разновидности не оставило. Талант художника действует так же, как сверхвысокие температуры, обладающие способностью разлагать сочетания атомов и группировать их в абсолютно противоположном порядке, создавать из них другую разновидность. Всю эту искусственную гармонию, которую женщина навязала своим чертам, И то упорство, с каким она ежедневно, перед тем, как выйти из дому, проверяет ее в зеркале, поправляя шляпу, приглаживая волосы, придавая большую игривость выражению лица, заботясь о нерушимости этой гармонии, взгляд великого художника разрушает в один миг и взамен производит перегруппировку женских черт сообразно со сложившимся у него живописным идеалом женщины. Равным образом часто случается, что в известном возрасте великий исследователь всюду находит элементы, необходимые для установления зависимостей, а это и есть его единственная цель. Подобным мастеровым или игрокам, у которых нет выбора и они довольствуются тем, что у них в руках, художник мог бы сказать о чем угодно «пригодится».